в листве выбил короткую дробь один из тех очень недолгих ливней какие возникают когда десяток капель индивидуалисток откалывается от коллектива ну ладно не стала спорить нянюшка ты обошлась с ними крутенько верно согласилась матушка а поразмыслить так и подленько пускай нянюшку пробрала дрожь мысли промелькнувшие у нее в голове в те несколько первых мгновений когда пьси завопил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 Дорогая госпожа Ветровоск, я был бы очень признателен, если б вы позволили мне назвать этот новейший прызовой сорт именем Эсме Ветровоск. Доброго здравия вам желающий искренний ваш Перси Хопкрафт. Так-так-так, интересно, и кто это его надоумил? «И не представляю», – развела руками нянюшка. «Я так и думала». Матушка с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда эсмы ветровоск, округлую, слегка приплюснутую с одного конца и заостренную с другого, луковица,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 И для организма очень полезный, — подхватила нянюшка. Хорошо хранится, придает вкус. Пикантный и распаляющий, — брякнула нянюшка от громадного облегчения, теряя нить рассуждений и запутываясь в эпитетах. А сыром как вкусно обольешь его. Не стоит заходить так далеко. Остудила ее пыл матушка, бережно убирая луковицу в мешок. Тон То был почти дружелюбный. «Не зайдешь попить Чику, Гита?»